Глава 4. Ближе к вечеру Амариль зашел в кабинет Гэри Селдена. Это и само по себе было крайне необычно, поскольку Юга практически никогда не покидал свой кабинет, даже для того, чтобы поговорить с коллегами, работавшими у него за стеной. "Гэри, хмуро и обескураженно проговорил Амариль, случилось нечто страшное? Странное, просто невероятное." Селден с грустью смотрел на Амариля. Тому было всего 53, но выглядел он намного старше, сутулый, измождённый. Когда Гэрина напирал, Юга неохотно отправлялся на медицинское обследование, и все врачи в один голос советовали ему на время оставить работу. Кое-кто советовал вообще уйти на пенсию и отдохнуть. Только так, говорили доктора, он мог бы поправить здоровье. А не то? Сэлден слушал и обречённо качал головой. Стоит отнять у него его работу, и он умрёт ещё скорее. Умрёт несчастным. Нет выбора. Тут Сэлден понял, что находится в забытьье и не расслышал, что ему поведал Юга. Прости, Юга, пробормотал он, я отвлёкся. Повтори, пожалуйста. Я сказал, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Что же, Юга? Дело в Ванде. Она заходила ко мне. Знаешь, она очень грустная. Почему? Наверное, из-за второго ребенка. Ах, да. Виновато нахмурился Селдон. То есть она так и сказала и плакала, уткнувшись мне в плечо. Признаться, Гэри, я и сам расплакался. А потом решил ее утешить и развеселить. В общем, решил показать ей главный радиант. Тут Тамариль несколько растерялся. Похоже было, он пытается подобрать слова, чтобы рассказать, что же случилось потом. Ну, юга и что же дальше? Ну, она смотрела на разноцветные огоньки, и я увеличил участок, а именно 42 р 254 Помнишь? "Нет, Юга", смущенно улыбнулся Селден. "У меня не такая память на уравнение, как у тебя". "А надо было бы запомнить", покачал головой Амариль. "Как же можно работать, если Ну да ладно, не сердись. Хочу обрадовать тебя", Ванда указала на один участок и сказала, что он неправильный. По ее мнению, он некрасив. "Чему радоваться-то? Вкусы у нас у всех разные". Не спорю, но я потом, после ее ухода, долго думал. Гэри, с этим кусочком действительно не все в порядке. Программирование было с погрешностями, и именно тот кусочек, который не понравился Ванде, оказался неправильным. И скажу тебе честно, он такой некрасивый. Сэлден выпрямился и нахмурил брови. Погоди, Йога, я хочу понять. Она ткнула куда-то пальцем, сказала, что это некрасиво, и оказалась права. Да, именно ткнула пальцем, но не просто куда-то. Она очень точно показала место. Но это просто невероятно. Но это произошло. Я же своими глазами видел. Я не говорю, что этого не было. Я говорю, что это просто какое-то удивительное совпадение. Да? А как ты думаешь, ты со своим знанием психоистории, со своим многолетним опытом, мог бы бросить небрежный взгляд на новую систему уравнений и тут же объявить, что часть системы неверна? Селдон пожал плечами. Юга, а почему ты увеличил именно эту систему уравнений? Что заставило выбрать именно ее?» Амариль пожал плечами. Ну, возможно, это совпадение, если хочешь. Просто нажал кнопку и все?» Не может быть, чтобы это было совпадение. Пробормотал Сэлден, умолк, глубоко задумался и наконец задал тот вопрос, после которого начатая Вандой революция в психоистории набрала ход. Юга спросил Сэлден: А у тебя самого эти уравнения раньше не вызывали никаких сомнений? Была причина заподозрить, что с ними не все ладно. Амарил сунул руки в карманы куртки, пожал плечами. Вроде бы была, видишь ли. Так вроде бы или действительно была? Точно была. Я когда вводил эту систему, засомневался. У меня даже рука потянулась к программирующему устройству. Вроде бы ничего особенного, но было какое-то внутреннее беспокойство. Да дел было по горло, и я все оставил как есть. А потом Ванда показала на это самое место, и я решил окончательно все проверить. В противном случае я бы просто махнул на это рукой. Мало ли что скажет ребенок. И ты выбрал именно эту систему уравнений, чтобы показать Ванде, словно она вытащила эту мысль наружу из твоего подсознания? Кто знает, пожал плечами Амариль. А как раз перед тем, как это случилось, вы, обнявшись, плакали. Амариль еще более растерянно пожал плечами. Похоже, я понимаю, что произошло, Юга, сказал Салдан. Ванда прочла твои мысли. Амориль вскочил как ужаленный. Это невозможно, воскликнул он. Селден медленно проговорил: "Я знал, когда-то человека, обладавшего такими способностями". Но он, Селден немного помолчал, вспоминая Эда Демирзеля, известного ему под настоящим именем Дэниел. Он был больше, чем человек, и его способность читать мысли направлять людей на те или иные поступки была ментальной способностью. Может быть, у Ванды такая способность тоже есть. Не могу поверить, упрямо мотнул головой Амариль. А я могу, сказал Селден и вздохнул. Но что с этим делать, ума не приложу. Туманно, отдаленно почувствовал он поступ революции в психоистории Но только туманно.